Глава 9. Социальные проблемы и социальное приспособление. Индивидуальная психология ставит своей целью социальное приспособление, что кажется парадоксальным, но если это и парадокс, то только на словах. Дело в том, что только обращая внимание на психологическую жизнь конкретного индивидуума, мы начинаем понимать, насколько важен социальный компонент. Личность становится личностью только в социальном контексте. Другие направления психологии проводят различие между тем, что они называют индивидуальной психологией и социальной психологией. Для нас такого различения нет. До сих пор рассуждая, мы пытались проанализировать индивидуальный стиль жизни, но анализ всегда проводится с социальной точки зрения и для социального применения. Далее мы продолжим наш анализ, уделяя больше внимания проблемам социального приспособления. Мы будем обсуждать те же самые факты, но вместо того, чтобы сосредоточить внимание на диагностике стилей жизни, мы обсудим стили жизни в реализации и методы, которыми можно поспособствовать правильному поведению. Анализ социальных проблем вытекает непосредственно из нашего анализа проблем образования, что выступало темой нашей последней главы. И школа, и детский сад это социальные институты в миниатюре. С их помощью можно изучать проблемы плохой социальной приспособленности в упрощённом виде. Рассмотрим проблемы с поведением одного пятилетнего мальчика. Его мать обратилась к врачу с жалобами на то, что ребёнок беспокойный, гиперактивный и доставляет кучу проблем. Она не могла оставить его ни на секунду, и к концу дня валилась с ног. Она призналась, что не в силах больше его выносить и совершенно не против, чтобы, если такова будет рекомендация врача, его забрали на лечение. По таким нюансам поведения можно легко отождествить себя с этим мальчиком. Мы можем легко поставить себя на его место. Если мы слышим, что пятилетний ребенок гиперактивен, мы легко можем представить его линию поведения. Что бы сделал человек? Любой из нас, если бы был гиперактивным пятилеткой, он бы залез на стол в ботинках. Он бы не хотел мыться, а если мать захотела бы почитать, он бы затеял игру со светом, включая и выключая его. А что устроил бы ребёнок, если бы мать с отцом захотели поиграть на фортепиано или вместе попеть? Он бы орал или заткнул бы уши и твердил, что ему не нравится такой шум. Он бы все время закатывал истерики, если бы не получал то, что хотел, а хотел бы он постоянно. Заметив такое поведение в детском саду, можно быть уверенным, что такой мальчик хочет подраться и что все, что он делает, направлено на то, чтобы спровоцировать драку. Он не сидит на месте ни днем, ни ночью, а отец с матерью в конец измотаны. Ребенок, кстати, ничуть не устает, ведь в отличие от родителей ему не приходится делать то, чего он не хочет. Он просто хочет доставлять хлопоты, хочет, чтобы вокруг него все крутились. Опишем конкретный случай, который хорошо иллюстрирует борьбу этого мальчика за внимание. Однажды его взяли на концерт, где выступали родители. Они играли и пели. В середине песни, крикнув: "Привет, папочка!", мальчик пошёл гулять в зал. Вполне предсказуемое поведение, но мать с отцом не поняли причины. Они считали его нормальным ребёнком, несмотря на его не вполне нормальное поведение. В этом отношении он как раз был нормальным. У него был рациональный жизненный план. То, что он сделал, было сделано правильно в соответствии с планом. И если мы понимаем этот план, то можем догадаться, какие действия он повлечёт. Итак, Следует заключить, что этот ребёнок вовсе не был слабоумным, поскольку у слабоумного человека не бывает рационального жизненного плана. Когда к матери приходили гости, и она хотела насладиться вечеринкой, он сталкивал посетителей со стульев и хотел сесть именно на тот стул, на который собирался сесть гость. Мы понимаем, что такое поведение тоже согласуется с его целью и прототипом. Его цель быть выше других и всеми руководить. а еще чтобы внимание родителей всегда было приковано к нему. Можно заключить, что в детстве его очень баловали, и если бы так и продолжалось, он бы не лез в драку. Другими словами, это ребенок, выпавший из благоприятной ситуации. Как это произошло? Ответ будет следующим. Скорее всего, он обзавелся младшим братом или сестрой. Соответственно, мы видим пятилетнего ребенка, оказавшегося в новой ситуации, который чувствует себя свергнутым, И сражается за важное для него центральное положение, которое, по его мнению, он потерял. Именно поэтому он всё время старается привлечь внимание отца и матери. Но это не единственная причина. Очевидно, что мальчик не был подготовлен к новой ситуации, и пока его баловали, у него не развивалось чувство общности, поэтому он социально не приспособлен. Он интересуется только собой и занят только личным благополучием. Когда мать спросили, как мальчик ведёт себя по отношению к младшему брату, она уверяла, что младший ему нравится, хотя всякий раз в игре старший сбивал того с ног. Уж простите, но мы выдвинем предположение, что такие действия не являются свидетельством большой любви. Чтобы в полной мере понять значение такого поведения, нужно сравнить его с частыми случаями воинственно настроенных детей, которые дерутся лишь иногда. Дети слишком умны, чтобы драться постоянно, ведь они знают, что вмешиваются родители. Поэтому они время от времени перестают драться и ведут себя хорошо. Но потом старые привычки берут своё. Как в нашем случае, когда во время игры с младшим братом ребёнок сбивает его с ног. На самом деле, его настоящая цель в игре сбить младшего с ног. А как этот мальчик ведёт себя с матерью, если она пытается его отшлёпать? Он либо смеётся, либо твердит, что ему не больно. Если же она стукнет его чуть сильнее, он ненадолго затихает, но позже всё начинается заново. Следует обратить внимание, как всё поведение ребёнка обусловлено его целью и как всё, что он делает, направлено на её достижение. Это столь очевидно, что можно предсказать его действия. Нам бы это не удалось, если бы прототип не был единым целым. Или если бы нам была неизвестна цель, к которой движется этот прототип. Представим, что этот мальчик только начинает жить. Он идёт в детский сад, и мы можем предсказать, что там произойдёт. Мы могли бы предсказать, что произошло бы, если бы мальчика повели на концерт. Что и произошло в описываемом случае. В целом, в слабой среде он будет всем заправлять. А попав в более сложные обстоятельства, будет бороться за свою власть. Поэтому, если и попадётся строгий воспитатель, его пребывание в детском саду, скорее всего, будет недолгим. В этом случае мальчик может попытаться искать отговорки. Он мог бы чувствовать постоянное напряжение, что могло бы вызвать головную боль, беспокойство и так далее. Эти симптомы указывали бы на первые признаки невроза. С другой стороны, если бы обстановка оказалась мягкой и приятной, он мог бы почувствовать, что находится в центре внимания. При таких обстоятельствах он мог бы даже стать лидером школы, чемпионом во всём. Детский сад, как мы видим, это социальное учреждение с социальными проблемами. Человек должен быть готов к таким проблемам, поскольку он должен соблюдать законы этого коллектива. Ребёнок должен уметь приносить этому небольшому коллективу пользу. Но нельзя быть полезным, если не интересуешься другими больше, чем собой. В государственной школе ситуация повторяется, и мы можем себе представить, что там случилось бы с таким мальчиком. Возможно, в частной школе ему было бы немного проще, так как там обычно меньше учеников, и им можно уделить больше внимания. В такой среде быть может Никто бы и не заметил, что он трудный ребёнок. Наоборот, учителя могли бы даже сказать: "Это наш самый блестящий мальчик, наш лучший ученик". А ещё, если бы он был старостой класса, его поведение дома могло бы измениться. Его быть может, удовлетворило бы быть лучшим в чём-то одном. В тех случаях, когда поведение ребёнка становится лучше после того, как он пошёл в школу, Можно считать доказанным, что для него в классе складывается благоприятная ситуация, и он чувствует своё превосходство, хотя обычно верно обратное. Дети, которых очень любят дома, послушные и смиренные дети, в школе часто портят весь класс. В последней главе мы говорили, что школа занимает промежуточное положение между домом и жизнью в обществе. Если применить эту формулу Можно понять, что происходит с мальчиком описываемого типа, когда он входит во взрослую жизнь. Жизнь не предложит ему тех благоприятных ситуаций, что иногда бывают в школе. Люди часто удивляются и не могут понять, как блестящие дети, у которых всё получается и дома, и в школе, не могут найти своё место в дальнейшей жизни. Они становятся трудными взрослыми с невротическими проявлениями, которые впоследствии могут превратиться в сумасшествие. Никто не понимает, как такое происходит, потому что благоприятные ситуации маскировали прототип, что до взрослого возраста. Поэтому нужно научиться различать ошибочный прототип в благоприятной ситуации или, по крайней мере, знать, что он может не проявляться, ведь распознать его бывает весьма трудно. Но есть несколько признаков, которые могут довольно определённо на него указывать. Ребёнок, который хочет привлечь внимание, и которому нет дела до социального интереса, часто будет неопрятным. Тем самым он занимает время других людей. Он также не хочет ложиться спать, плачет по ночам или мочится в постель. Он играет на чувстве тревоги, потому что заметил, что это оружие, с помощью которого он может заставить других повиноваться. Все эти признаки появляются в благоприятных ситуациях, и выявляя их, можно прийти к правильному заключению. Давайте посмотрим на этого мальчика с ошибочным прототипом в более позднем возрасте, на пороге зрелости, скажем, в 17 или 18 лет. За ним в тылу осталась большая часть жизни, та часть, которую не просто оценить, поскольку она не видна. Не так-то легко увидеть и понять цель и стиль жизни. Но когда ребёнок вступает во взрослую жизнь, ему приходится решать три значимых жизненных вопроса. Вопрос социальный, Вопрос профессиональный и вопрос любви и брака. Эти вопросы возникают из отношений, связанных с самим фактом нашего существования. Социальный вопрос касается нашего поведения, когда мы взаимодействуем с другими людьми, нашего отношения к человечеству и будущему человечеству. Он касается сохранения и спасения человека, поскольку человеческая жизнь имеет так много ограничений, что только объединившись Мы можем выжить как род. Об успехе будущей деятельности можно судить по тому, что мы увидели в поведении мальчиков в школе. Если ребёнок подыскивает себе профессию, желая быть лучше всех, ему будет сложно найти такое место. Сложно найти должность, где человек не будет никому подчиняться или где ему не придётся работать с другими людьми. Но так как этого мальчика интересует только собственное благополучие, Он никогда не уживётся в положении подчинённого. К тому же, такой человек не очень надёжен в бизнесе. Он никогда не сможет поставить интересы компании выше собственных. В целом, можно сказать, что успех в профессиональной деятельности зависит от социальной приспособленности. Уметь понимать потребности окружающих людей и клиентов, видеть их глазами, слышать их ушами и чувствовать то же, что и они. Большое преимущество в бизнесе. Такие люди будут продвигаться вперед. Но мальчик, которого мы изучаем, так не умеет, поскольку всегда ищет удовлетворение лишь собственных интересов. Он может развить свою личность лишь отчасти, что для прогресса недостаточно. Поэтому в профессии он будет часто терпеть неудачу. В большинстве случаев оказывается, что такие люди все время только готовятся выйти на работу или, по крайней мере, неудачу. находят ее с опозданием. В свои, например, 30, они не знают, чем собираются заниматься в жизни. Они часто переходят с одного факультета на другой, часто меняют работу и все не могут в этой жизни устроиться. Иногда мы видим, что у подростка 17-18 лет есть стремление, но он просто не знает, что ему делать. Важно суметь его понять и понять, и дать совет, как выбрать своё призвание. Он ещё может чем-то заинтересоваться и должным образом выучиться. С другой стороны, беспокоит, когда мальчик в этом возрасте вообще не знает, чем хочет заниматься в дальнейшем. Довольно часто он относится к тому типу людей, которые мало чего достигают и дома, и в школе. Следует заранее прикладывать усилия, чтобы направить мысли мальчиков в сторону будущей профессии. В школе это можно организовать с помощью сочинения, например, на тему: "Кем я хочу стать в дальнейшей жизни?". Если детей просят что-то написать на такую тему, они хоть не хочешь, столкнутся с вопросом, с которым в противном случае они могли бы и не столкнуться, а потом будет уже поздно. Последний вопрос, с которым приходится столкнуться нашему подростку это вопрос любви и брака. Поскольку человечество существует в виде представителей двух разных полов, этот вопрос имеет огромное значение. Будь мы одного пола, всё было бы совершенно иначе. Как бы то ни было, вести себя в отношениях с другим полом нужно учиться. Вопрос о любви и браке мы подробнее обсудим в следующей главе, а сейчас нужно лишь продемонстрировать, как он связан с проблемами социального приспособления. Отсутствие социального интереса, которое выливается в социальную и профессиональную неприспособленность, выливается и в общую неспособность адекватно взаимодействовать с человеком противоположного пола. Сосредоточенный исключительно на себе человек не подготовлен должным образом справляться в паре. В самом деле, может показаться, что одна из основных целей полового инстинкта заключается в том, чтобы вытащить индивидуума из узких рамок его скорлупы. и подготовить к социальной жизни. Но психологически мы должны идти навстречу половому инстинкту. Он не может функционировать должным образом, если мы уже не предрасположены забыть о своём я и растворить его во взрослой жизни. Теперь можно прийти к некоторым умозаключениям относительно мальчика, которого мы изучали. Мы видели, как перед ним встали три значимых жизненных вопроса, а он был в отчаянии. и испытывал сильнейший страх поражения. Мы видели, как его личная цель превосходства исключала, насколько это возможно, все жизненные вопросы. Что же ему остаётся? Он не сможет влиться в общество, к другим людям испытывает враждебность, а ещё он очень подозрительный и замкнутый. И поскольку другие люди его больше не интересуют, он не заботится о том, как он в их глазах выглядит, поэтому часто будет ходить оборванным и грязным. Как обычно и выглядит безумец. Наш объект даже не хочет использовать язык, который, как известно, является социальной необходимостью. Он не говорит ни слова, а это признак раннего слабоумия. Поскольку он самостоятельно отгородился от решения всех жизненных вопросов, нашему субъекту прямая дорога в больницу для душевнобольных. Его цель быть лучше других приводит к полной изоляции от людей. что трансформирует его сексуальные влечения. В результате он больше не является нормальным человеком. Иногда он пытается улететь на небеса, а иногда воображает себя Иисусом Христом или императором Китая. Это его способ достичь превосходства. Как мы часто упоминали, все жизненные проблемы по сути являются проблемами социальными. Мы видим, как они проявляются в детском саду в государственной школе, в дружбе, в политике, в деловой жизни и так далее. Очевидно, что все наши способности социально ориентированы и должны приносить пользу человечеству. Мы знаем, что отсутствие социальной приспособленности уходит корнями в прототип. Вопрос в том, как это исправить, пока не стало слишком поздно. Если бы можно было объяснить родителям не только как предотвратить большие ошибки, Но и как разглядеть незначительные проявления ошибок в прототипе и как их исправить, это стало бы большим преимуществом. Но этот способ не даст хороших результатов. Не многие родители хотят учиться, чтобы не делать ошибок. Вопросы психологии и образования им не интересны. Они либо балуют своих детей, и врождённы ко всем, кто не считает их отпрысков огранёнными бриллиантами, либо вообще не интересуются детьми. Поэтому в этом вопросе они не помощники. К тому же, невозможно им всё предельно ясно и быстро объяснить. Потребовалось бы много времени, чтобы рассказать родителям то, что они должны знать, и дать дельный совет. Поэтому гораздо удобнее вызвать врача или психолога. Но если не брать в расчёт работу врача и психолога, наилучшие результаты можно получить только через школу и образование. Ошибки в прототипе часто не проявляются до того момента, когда ребёнок идёт в школу. Учитель, знакомый с методами индивидуальной психологии, очень скоро заметит ошибочный прототип. У него есть возможность видеть, хочет ли ребёнок быть частью группы или быть в центре внимания, выпячивая себя. Он также видит, кто из детей обладает мужеством, а кто нет. Хорошо обученный учитель уже в первую неделю мог бы понять ошибки прототипа. Учителя по природе своей социально функции лучше приспособлены для исправления ошибок в детях. Человечество придумало школу, потому что семья была не в состоянии воспитать детей в соответствии с социальными требованиями жизни. Школа это продолжение семьи, и именно там в значительной степени формируется характер ребёнка. Там его учат смотреть в лицо жизненным проблемам. Всё, что нужно Это показать учителям, как проникать в психологическую суть вещей, что позволит им хорошо выполнять свою задачу. В будущем школы безусловно будут больше ориентироваться на индивидуальную психологию, поскольку истинной целью школы является формирование характера.